Монгольская Орда Монгольское нашествие, бесспорно, главное событие всемирной истории XIII века. Монгольская держава по площади стала самым большим государством всех времен и народов. Российская империя к началу XX века включала в свой состав большую часть ее территории, но не была ее преемником по содержанию. Русские создали свою собственную Евразийскую империю. Во-первых, Россия, страна православная, наследница истинной христианской империи Нового Рима, которая к XIII веку существовала вот уже тысячу лет. За 200 лет до монголов первый русский митрополит Иларион в слове о законе и благодати писал о святом князе Владимире. «Непрестанно слышал он о православной греческой земле, христолюбивой и сильной верою, что церкви там полны народом, что города и веси правоверны, и, слыша это, возжелал он сердцем стать христианином самому и христианской земле его. Во-вторых, монгольская орда, несмотря на свои размеры, в геополитическом измерении была вторична по отношению к Китаю. Имперская идеология была заимствована монголами у китайцев, а Китай, как изложено в предыдущих главах, застывший слепок с Персидской империи Александра Великого. Монголы в течение столетия осуществляли реставрацию Ветхой империи на территории почти всей Евразии и перенесли туда китайские формы управления. Таким образом, монгольский империализм — это реликт Ветхой империи. В-третьих, громада монгольской орды — отличалась крайней непрочностью, можно сказать, эфемерностью. Весь период от начала завоеваний монголов до распада, созданные ими колоссальные державы, занял всего лишь несколько десятилетий. Под занавес XIII века она развалилась на несколько государств, сохранивших лишь самое формальное подчинение императору. Ученичество монгольской политической машины в отношении Китая огромно и многообразно. Монгольская держава имела статус тюркского каганата, то есть государства, возглавляемого каганом, ханом. Но время от времени монголы использовали политическую лексику Китайской империи, например, титул Цзу Юань Хуанди с китайского император-основатель династии. Монголы переняли от китайцев универсализм ханской власти, характер государственности. От них же завоеватели унаследовали концепцию согласно которой правитель получает верховную власть по соизволению Неба вечного с монгольского тенгри историк елена нестерова указывает на важный в этом смысле факт в послании обращенном к даосскому монаху чан-чуню чингис заявил небо отвергло китай за его чрезмерную гордость и роскошь я же обитаю в северных степях Не имею в себе распутных наклонностей. Люблю простоту и чистоту нравов. Отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня одно платье, одна пища. Я в тех же лохмотьях и тоже ем, что коровьи и конские пастухи. Я смотрю на народ, как на детей, Забочусь о талантливых, как о братьях. Мы в начинаниях согласны, взаимная любовь у нас издавна» и хотя это, скорее всего, домосел автора источника, который был китайцем, даосом и пользовался благоволением Чингисхана, из этого отрывка следует, что Чингис смог занять отведенную для императора нишу в народном восприятии. И он уже представлялся не захватчиком-узурпатором, а почти что правопреемником китайского престола, одобренным небом. Из числа социальных технологий Китая Монголы заимствовали бумажные деньги, почтовую связь, календарь, систему налогообложения и многое другое. Британский историк Стивен Тарнбул отмечает, «Долгая война с империей Сун, начатой еще Чингисхадом, завершилась в 1276 году и принесла Хубилаю богатейшую часть Китая. Но за время этой долгой кампании Влияние китайской цивилизации существенно воздействовало на покорителей. Угидей хан гордился своей военной мощью, но при этом руководствовался наставлениями китайского советника Чуцая, прежде служившего Чингисхану. Всадники завоевывают империи, но нельзя управлять империями, щадя в седле. То, что китайцы смогли оккультурить монголов, подтверждается фактом, что падение империи сун привело лишь к учреждению новой монгольской династии, о них гибели Китая. Новая монгольская династия Юань порвала с традициями кочевого образа жизни и перевела столицу из Каракарума в Пекин. Однако важно отметить, что мощь монгольской армии зиждилась не только на китайских военных технологиях, инженерах и советниках, но и на феноменальных степных всадниках. Их выносливость, выучка и доблесть были, собственно, монгольскими, наследуя славу древних гунов и туранцев. Военная иерархия в Орде была основой социальной. Кроме рода чингизидов, остальные воины могли добиться самых высоких должностей благодаря воинским успехам вне зависимости от происхождения. Орда — это степная меритократия. Во многом поэтому она обладала сильнейшей в мире армией. Военное могущество чингизидов стало для Ромейской империи XIII-XIV веков спасением от натиска турок. Разгром турок развязал никейским императорам руки в борьбе за Балканы. Ромеи смогли направить туда крупные воинские контингенты и ускорить отвоевание имперских земель. По большому счету, временное ослабление турок, дало ласкарям, а потом и палеологам шанс на возрождение империи. Ласкари особенно хорошо умели вести дела с монголами. Не нарушая мира с ними, никейцы умело внушали их посланникам представление о своей колоссальной военной мощи, гораздо большей, чем они располагали в действительности. Император Феодор II Ласкарь постарался явить монгольским дипломатам свое царство в сиянии могущества. Федор Успенский пишет, когда монголы прислали к нему посольство, Феодор велел встретить их на границе, вести во что бы то ни стало по самым трудным дорогам и горным тропам, недоступным для войска, и принял послов в виду собранных полков, закованных в латы, в присутствии богато разодетых придворных, проходивших перед татарами по нескольку раз, чтобы их казалось побольше. Сам Феодор сидел на высоком троне, осыпанном драгоценными камнями, держал в руке меч, и по бокам стояли вооруженные великаны. Послов не подпустили близко, и Феодор промолвил суровым голосом лишь несколько слов. Однако позже владычество монголов имело для христианства самые негативные последствия За религиозное и культурное главенство на территориях, завоеванных язычниками-монголами, Боролись несколько разных сил. Среди них были и христианские общины, азиатские нестариане, католики-францисканцы, русские православные священники в Золотой Орде, западную луз монгольского государства. Митрополитом Киевским и всея Руси в 1261 году в золотоордынской столице Сараи была даже учреждена епископская кафедра. Некоторая часть монголов, включая представителей знати, приняла христианство. Однако в начале XIV века в Сарае, благодаря помощи мусульманских сил, воцарился хан Узбек. Для укрепления своих позиций он в 1321 году перешел в ислам. С этого момента Орда перестала быть нейтральной в вопросах веры, хотя ханы не покушались на православную церковь, и свободу веры. На Руси ордынских ханов называли царями и платили им дань, но на литургиях по-прежнему молились за царя в Царьграде, хотя налоги платили царю в сарае. Это означает, что, несмотря на текущую политическую обстановку, русские люди никогда не сомневались, кто есть царь истинный православный. Монголы привели в движение такую массу вооруженных всадников оснащенных передовыми китайскими военными технологиями, что ни одно государство в Евразии не было в состоянии противостоять этой Орде. Однако отсутствие собственных государственных институтов привело к тому, что Орда быстро распалась, дав монгольские династии Китаю, Персии, Индии, Великих Моголов и образовав степную Золотую Орду, на месте древних тюркских каганатов к северу от Великого Шелкового Пути. В середине XIV века исламизированная Золотая Орда вступила в фазу дальнейшего распада. В ней началась Гражданская война, называемая в русских летописях Великой Замятней. Никакой грандиозной имперской идеи Орда не несла, поэтому разные ханы стремились урвать себе отдельный юрт или улус. Это сильно отличает их от ласкари и палеологов, которые всю свою жизнь боролись за собирание и возрождение империи, не помышляя о мирной жизни в Никейском Улусе. Монгольские ханы при всем своем могуществе и обширности владений не могли даже помыслить о возвышении имперского знамени. Они не были христианами, не знали церкви и не нуждались в единой и неделимой империи, коттехане удерживающим мир от зла